Глава 30. Успели. Две недели, отведенные пограничникам на строительство, срок очень короткий, тем более, что сделать предстояло все в довольно труднодоступном месте на склонах вулкана, заросшего настоящей горной тайгой. Да еще и так, чтобы паводки, которые, судя по состоянию русла, здесь бурные и высокие, не снесли строение. Но вход пошло несколько электрических и бензопил, и, к удивлению семейств, Площадка для дома-заставы была быстро готова. Помогали ему оба семейства, несмотря на довольно обильные снегопады, начавшиеся буквально на следующий день. Пограничники выучили несколько слов на хинтка, а кочевники познакомились с великим и могучим, плюс со словарем бывшего сержанта с ускоренным курсом высшего пограничного училища. Хоть и грозил ему капитан время от времени пальцем, да что толку, если основной словарь был им подчеркнут не из сказок Пушкина, а настройки нового кемеровского химкомбината и в родном селе Красный Яр. Плюс родная застава тоже использовала несколько иной лексикон, нежели отряд космонавтов. Мог он обойтись одним корнем, чтобы заметить, что нагрузили слишком много, выгружайте отсюда. Но так даже проще получалось. Меньше слов приходилось учить Ариям. Пока просыхал бетон, возвели с руб вокруг самого горячего ключа и прокопали канаву для теплоизолированных труб, с помощью которых подвели к заставе горячую и холодную воду, как для отопления, так и на кухню и в баню с бассейном. Первыми посетителями баньки стали бывший сержант и Красная Луна, у которой после этого пропал страх перед землетрясениями и исчезло желание куда бы то ни было уходить с этого места. Через 12 дней они закончили сборку всех зданий заставы и залили фундаменты под большие дома обоих семейств. Но укладывать финцы не стали. Татьяна регулярно связывалась с ними, получая полную информацию от Бубенина, в том числе и о размерах новых конструкций, так что брошенными и потерянными они себя не чувствовали. Да, транспортное средство пока одно, но не доверяясь командующему экспедиции генерал майора авиации и трижды герою Советского Союза, оба пограничника не могли. Она прилетела в срок и привезла с собой стройматериалы для мирного населения, продовольствия, без и оленей шкуры, платья и костюмы для всех жителей обоих семейств. Доставила радиостанцию, но обслуживать ее было некому, Так что разворачивать не стали. Пока хватало Р-104 с усилителем мощности УМ-3 для работы на ключе с лучевой антенной. Правда, для того, чтобы устроить сеанс связи, Тане приходилось поднимать блюдце. Или дожидаться ночи, когда короткие волны могут распространяться значительно дальше. Прибыла Татьяна не одна, а с комиссией, состоявшей из трех других космонавтов. Никитского с супругой и Стрекалова. Каждый из них занимался своим делом. Кто-то проверял, как настроена радиостанция, кто-то осматривал жилые и служебные помещения, а Катя занималась семействами как врач. Здесь и всплыл вопрос, упущенный Таней при первом посещении. В семействе Красной Луны были детишки, внешний вид которых резко отличался от остальных. Они были явными метисами. На вид им было всем лет 8-10. Их обнаружил Губенин. Все дети носили ошейники рабов и жили не в большом доме, а отдельно. Тут и выяснилось с помощью Архипа, что основным племенем семейства был не род Белого Сиуча, а племя мускусного быка, которая ранее проживала не на Камчатке, а на противоположном берегу Охотского моря. Это случилось еще до того, как Красная Луна заняла место старшины рода. Тогда она только стала помощницей старшины. Мужчины и Красная Луна ушли к Ямским островам бить зверя и ловить осетра и калугу. Во время их отсутствия на их племя напали Ая, безбородые. Взрослых убили всех, мальчиков увели с собой, а девушек попортили, тех, кто сильно сопротивлялся, убили. А пятнадцать человек оставили на месте, чтоб передали своим, что Ая придут опять и тогда вырежут всех. Красная Луна, она родилась в день лунного затмения, стала старшей в семействе и приняла решение уйти на противоположную сторону залива, берег которого ранними утрами был иногда виден. Они высадились в бухте Квачино, но болотистая местность и почти полное отсутствие животных заставило их пойти вверх по реке Тигиль. Там они перевалили через хребет и спустились в долину реки Камчатка, где их встретились с племенем белого Сиуча. Так как все они носили диск, несмотря на то, что от семейства остались рожки до ножки, но рот мускусного быка по иерархии стоял выше Сеучий, то на Совете было принято решение, что их примут в рот отдельным семейством, и поделятся с ним невестами и разрешат ходить за стои. Но за это придется заплатить как сохранившимися запасами карлука, так и имеющимися сетями. Невест отдали совсем никудышных, а родившихся через 6 месяцев младенцев разрешили использовать только как рабов. Через некоторое время, за счет сохранившихся навыков обработки крапивы, семейство вновь поднялось, так как делало хорошие сети. Но последовало сообщение, что открылся проход. И три года назад все племя тронулось с насиженных мест, тем более, что с противоположного берега продолжались набеги Ая, в то время чисто разведывательные. Преодолев пять с километров, они пришли сюда. За ними никто не шел. На том берегу Ариев не осталось, так как рот мускусного быка, скорее всего, погиб в схватках с Айя. Интересно, а кого же мы тогда видели у острова Каяк, задала вопрос Таня. «Вопрос, конечно, интересный, стоит посмотреть на них поближе», — согласился с ней Бубинин. «Точно, точно, а вдруг это ху-воебины?» — привычно сказал Бабанский. Ну, неправильно он произносил это слово. После этого все стали собираться в дорогу. Чужих, в состав которых входили и оба семейства, не брали, по статусу не положено летать. Остальные уселись в кресло, и Татьяна направила машину в сторону моря, затем повернула на северо-запад, не забыв включить инфракрасный детектор, чтобы обнаруживать признаки живой материи. Шла она вдоль линии прибоя на небольшой высоте. Несколько скоплений сивучей, каланов и другой живности. Стоянку этих людей обнаружили на песчаной косе южнее, чем две недели назад. Они продолжали идти вперед, несмотря на вьюги и обильные снегопады. В этом месте небольшая гряда делила панцирь ледника надвое. Море в этом месте густо усыпано айсбергами и стамухами. Оба языка трещат и с шумом обваливаются в море. Проход возможен только в отлив или летом, когда чуть расширяется прибрежный пляж. Но они прошли. Еще 350 километров, и они минуют очень опасный район, называемый Заливом Ледников. Татьяна еще снизилась и остановила корабль в 10 метрах от Галичного пляжа, на котором стояли вертикальные, а не округлые чумы. Чужие. «Вот тебе, бабушка, и Юрий в день». Противник оказался в непосредственной близости. Он упорен и даже зимой продвигается вперед. Татьяна зажгла свет и вывела на полную мощность звук. Теперь требовались переговорщики, иначе непонятно, на каком языке говорить. Но произошло следующее. Как только вспыхнул яркий свет, из Яранг сзади начали выскакивать люди и бежать от страшного монстра в гору, не разбирая дороги. «Архип, сделай что-нибудь! Нам требуется донести до них наше требование покинуть этот берег», и идти обратно на берега Охотского моря. Сейчас откликнулся Архип. Зашевелился прожектор, который выхватил из толпы самого разукрашенного человека. Перед ним возник уже хорошо известный красный шар, а над горою засверкали яркие вспышки света, и жуткий вой огласил окрестности. Толпа бросилась лицом вниз, такое зрелище не для нервов первобытных людей. Первый раунд остался за Танью и Архипом. Остальные пока просто с интересом наблюдали за происходящим. Они-то этого еще никогда не видели. Все, кто находился в 15-20 метрах от разукрашенного мужчины, все двигались по направлению к кораблю. Начались переговоры, если их так можно было назвать. Пришлые говорили на языке, который Архип распознать не смог. Сами себя они называли кетами. Кое-как понимали несколько слов по-пенджабски. Вот на нем и объяснили им что они идут не туда, что дальше сектым башка, а кто слушаться не будет и не повернет обратно, тому мало не покажется. Для убедительности разнесли пару чумов. Раскрашенного Архип попросил оставить на некоторое время, чтобы словарь составить. Времени дали до начала отлива. «И сиань цянь си», как сказал Бабанский, «вперед на запад». Тут ряженый приободрился и залепетал по-китайски. Сказал, что впервые встретились с ариями у теперешнего Охотска. Идут мстить. Родовая, кровная месть, святое чувство. В общем, какая-то дама из мускусного быка много лет назад послала в пешее эротическое путешествие сватов кетов. А сватался к ней сам великий хан, имеющий хань, печатку от императора Китая, то есть платящий дань этому самому императору. Путем нехитрой комбинации этот самый хан хотел переложить часть ответственности за уплату даний на мускусных быков которые к этому императору никакого отношения не имели. Хан взвесился и вызвал главу племени на поединок. Выбор оружия он оставил за ней. Все торжественно обставили, а она, не будь дурой, использовала в качестве оружия внутренних собак и необработанные шкурки соболя, вымазанные с обратной стороны в выделениях текущей суки, кинув исак под ноги Хана. Тот нагнулся подобрать мзду. Она свистнула ультразвуковой свисток, вызвав собак, и тут на него налетела стая собак. Хан остолбенел от неожиданности, когда в дело вмешались псы, и получил по лбу небольшой палицей. Эта же палица сделала его бессильным, сделав яичницу между ног. В общем, хан в страшных мучениях умер, но завещал своим детям отомстить всем племенам, в которых главами семейства являются женщины. Собрали они войско великое, около пяти тысяч мужчин, и разорили все поселения мускусных быков. Но установили, что народ Пинджаба идет на землю обетованную, где правит нефритовый дискби. Они еще раз связались с императором, а тот и рад был избавиться от кочевников, от которых пользы никакой, а головной более выше крыши. Им приказали настичь беглецов заставить платить язык, диск конфисковать и доставить императору. Не подчиняться уничтожить. Так что это свора китайских полицаев. Бабанский даже приободрился, типа «Господи, какие люди!» «Он же специалист по этим самым ху-вейбинам!» Отчего ушел, к тому и пришел. Внешне, если в тонкостях не разбираться, индейцы и китайцы были похожи, только разрез глаз иной, да нос с высокой переносицей и с небольшой горбинкой. Языка отпустили после того, как архип быстренько собрал небольшой словарь их слов. Письменности у них не было. А учить иероглифы им было некогда и ни к чему. Племя уже собрало манатки и двинулось вдоль стены ледника назад. В общем и целом получилось довольно удачно. Пока проход по Берингии есть, а большая часть Охотского моря здорово обсыхает два раза в сутки, проход будет существовать. Удобный момент племена могут найти. Поэтому, когда оба пограничника, которым не дали применить оружие, спросили, а зачем в таком случае не понадобились они, она ответила, Кто-то должен дать знать мне, что нужна моя помощь, и продержаться до подхода основных сил. Все, обсуждать здесь нечего. Это приказ. Возвращаемся к железным воротам, и через три месяца застава должна начать функционировать. Моя задача за это время – доставить вам радистов.